Явление 8. Любовь в Гордеевна, Коршинов и Гордей Карпыч. Гордей Карпыч. А вот где взять уж-ка-то? А мы тебя ищем. Мы уже там за шампанею принялись. Пойдём как гостям. У нас без тебя и пир не в пир. Коршинов. Мне и здесь хорошо. Гордей Карпыч. Ну так мы велем сюда подать, да здесь, значит, с тобой разопьём. Подходит к двери. Эй, малой, дай сюда вина. На серебряном подносе садится, ну, зятюшка, что скажешь? Коршинов. Ничего. Гордей Карпоч, как ничего. Так? Ничего? Гордей Карпоч. Нет, таки однако, смотрит на него. Можешь ты меня теперь понимать? Коршинов. Как не понимать? Гордей Карпоч. Вот мы теперь подгуляли, маленький. Так ты мне скажи откровенно, что я за человек? Могут ли меня здесь оценить? Коршинов. Где же им оценить? Гордей Карповч. Нет! Ты вот что скажи, всё у меня в порядке. В другом месте за столом-то прислуживает молодец с поддёвки либо девка, а у меня официант в нетеных перчатках. Этот фициант, он учёный из Москвы, он все порядки знает, где кому сесть, что делать, а у других что? Соберутся в одну комнату, усядутся в кружок, песни запоют мужицкие. Оно, конечно, и весело, да я считаю, так что это низко, никакого тону нет. Да и пьют-то что, по необразованию своему, наливки там, вишнёвки разные. Они понимают они того, что на это есть шампанское. Ох, если б мне жить в Москве или бы в Петербурге, я бы, кажется, всякую моду подражал. Коршинов. Не уж-то всякую. Гордей Карпуч. Всякую. Сколько бы хватило моего капитала, а уж себя б не уронил. Ты, любовь, у меня смотри в виде себя аккуратно, а то жених твой-то московский, пожалуй, осудит. Ты чай и ходить-то не умеешь, и говорить-то не понимаешь, где что следует. Любовь Гордеевна. Я, тятенька, говорю, что чувствую, я в пансионе не училась. Входит официант и подает вино Коршунову и Гордею Карпычу, ставит бутылки на стол и уходит. Гордей Карпыч, так-то, зятюшка, вот и пустик знают, каков Гордей Карпыч Торцов. Входит Егорушка. Егорушка, дяденька, Гордей Карпыч, пожал-те сюда-с, Гордей Карпыч. Что тебе, Егорушка, пожал-те, история вышла-с. смеётся гордей карпыч что там Егорушка да дяденька любим карпч вошли гордей карпыч зачем пускали Егорушка им должно быть в голову вступило никак не удержим хохочет гордей карпыч что ж он делает Егорушка гостей разгоняет хахочет вы говорит рады чужой хлеб есть я говорит тоже хозяин я говорит хахочет Гордей Карпуч снял он мою голову уходит с Егорушкой Коршинов Что это там у них Любовь Гордеевна не знаю должно быть дяденька что-нибудь на него иногда находит входит Разлюляев Маша и Лиза